Глава тридцать седьмая Валентина Вечер перед Рождеством Стол накрыт, и на старом мамином проигрывателе крутится пластинка бинга Кросби». Я бросаю взгляд на кухню, и радуюсь, что из духовки идёт не дым, а лишь пикантный аромат розмарина и ростбифа. Я улыбаюсь про себя, вспомнив свой первый день в Лондоне и Лайзу с обугленной сковородкой в руках. Кажется, это происходило тысячу лет назад. А может быть, вчера? Пусть повариха из неё никакая, но, глядя на цветочную композицию на столе, я понимаю, что она нашла своё призвание. «Иди открывай, подруга!» — говорит мне Лайза, когда раздается звонок в дверь. «А я разберусь с этой зверюгой!» Она вытаскивает из духовки огромную сковороду и плюхает на плиту, ругаясь себе под нос. «Вот ведь чертова зараза! Дьявол, тебя побери! Думала убить меня, да, дрянь?» Приехали Милли и Фернандо. Она протягивает мне коробку помадки и краснеет когда я указываю на Амелу, которую днём повесила над входом. Однако Фернандо ничуть не смущён. Он приподнимается на цыпочки и целует её. «У меня на зубах ничего не налипло?» — нервно спрашивает Лайза, когда мгновение спустя раздаётся очередной звонок в дверь. Я сообщаю ей, что она выглядит сногсшибательно, и иду к двери. «Мне не терпится увидеть нового кавалера Лайзы» о котором она на удивление мало рассказывает. И вот он на пороге. Дружелюбного вида мужчина лет сорока с фиолетовым ирокезом. «Меня зовут Джайлз», — представляется он, нервно хрустя костяшками пальцев на покрытой татуировками левой руке. Лайза быстро чмокает его, и я улыбаюсь. Фернандо крепко жмет ему руку. «Живешь здесь или работаешь поблизости?» «И то, и другое», — отвечает Джайлз. «Значит, соседи», — Фернанда улыбается. «Что там Лайза говорила о твоей работе?» «Я бухгалтер», — говорит он. «А еще Джайлз — вокалист в группе», — добавляет она, улыбаясь мне со знанием дела. «Дорогой, расскажи всем о ночном резаке», — она сияет. «Он там солист». «О, ничего особенного». Просто кучка парней с приличной работой, которые любят играть рок-н-ролл по выходным. Я наблюдаю, как он обнимает Лайзу за талию, а она смотрит на него с обожанием. Похоже, она нашла мужчину, которого искала все эти годы. И пока он, кажется, выдерживает конкуренцию с самыми блестящими литературными героями. По крайней мере, в книге Лайзы. Две пары смешиваются, болтают между собой, держась на почтительном расстоянии от Амеллы. До поры до времени. Следующим приходит Эрик с рождественской гирляндой и бутылкой вина. — Только самое необходимое, — говорит он, целуя меня в щеку. Он снимает пальто, и я смахиваю несколько снежинок, прилипших к его свитеру. — Откупорить эту штуку? — Давай. Говорю я с улыбкой. Подошедшая Милли берет меня за руку. «Счастливого Рождества, милая!» Говорит она. «Счастливого Рождества!» Она ловит взгляд Фернанда через комнату и снова поворачивается ко мне. «Ты счастлива?» «Да», — говорю я. «Очень счастлива!» Мои глаза внезапно затуманиваются. Я оглядываю маленькую квартирку, которая стала моим домом. Все на месте, кроме одного человека. Милли, шепчу я. Как жаль, что ее здесь нет. Милая моя, ты ошибаешься? Отвечает она, округлив глаза. Она здесь. Я позволяю словам Милли впитываться в мое сознание, пока они не станут правдой. И это действительно правда. Просто я не сразу это поняла. Мне больше не нужно искать маму. Все это время она была здесь. В книжном саду и на улицах Примроуз-Хилл. В улыбке Милли и смехе Лайзы. В глазах Эрика и между строк старой любимой книги. Но главное, все это время она была в моем сердце. А это единственное место где мы никогда не расстанемся. Улыбаясь про себя, я сочиняю в уме письмо, которое отправлю ей из Лондона с любовью. С великой любовью. Текст читала Ирина Потракова.